Страдания святого мученика Патита В царствовании императора Антонина, когда повсюду было поднято гонение на христиан, в Сардинии проживал некий муж, придерживающийся идолопоклоннического нечестия, по имени Гелас. У него был единственный сын, тринадцатилетний отрок, по имени Патит. Патит был вразумлен премудростью Бога, совершающего себе хвалу из уст младенцев. И просвещен благодатью Святого Духа настолько, что познал Творца своего и Ему одному приносил свои молитвы и поклонения. Бездушных же идолов гнушался. Имея, умея читать книги, Патит нашел христианские божественные писания, и, прочитав их, исполнился духовной премудрости и разума. Удалившись тайно от Отца к христианам, он принял святое крещение и отвращался от мерзостных идольских жертвоприношений. Гелас, отец Патита, заметив, что сын его не воздавал поклонения идолам, весьма опечалился и начал с нежностью увещевать его вместе с ним принести жертву богам. — Отче, — отвечал Геласу на эти увещания святой отрок, — ты говоришь мне недобрые речи, приказывая принести жертву бесам. Если ты любишь меня действительно отечески, то и советуй мне то, что спасает, а не губит душу. Я желаю, дабы и ты, познав истину, отвратился от скверного заблуждения и стал служить единому на небесах живущему и всесодержащему Богу, Творцу всех тварей. Отец, разгневавшись, заключил его в отдельную комнату и отдал приказание, дабы никто из домашних не осмеливался давать отроку ни хлеба, ни воды. «Посмотрим», — пригрозил он, — «подаст ли тебе пищу и питание Бог твой? Коротко кого ты почитаешь?» Между тем святой отрок Патит, преклонив колено, молился Богу, говоря так. Вступись, Господи, в тяжбусы с тяждущими со мною, побори борющихся со мною. Я желаю служить Тебе, Господу моему Иисусу Христу, извалившему снизойти с небес на землю ради спасения рода человеческого. презри на молитву смиренного раба Твоего и укрепи меня во лудьбе, как укрепил Ты верженного в львиный ров пророка Твоего Даниила. Ты сказал в Святом Евангелии Своем, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, и боих есть Царство Небесное. Итак, не остави меня, заключенного здесь, и томимого голодом и жаждую за правду Твою. Святой пробыл в том заключении много дней, томимый от Отца голодом и жаждую. От Бога же укрепляемый духовную пищу и напояемый благодатью Святого Духа, так что лицо его сияло, как солнце. Вселяясь о Господе, он говорил. Благодарю тебя, владыка, что ты благоизволил насытить меня недостойного раба твоего, твоими духовными благами, которых желают тем сильнее, чем больше получают. Молю-ка также Тебя, Боже благой и милосердный, Боже ангелов хранителей, не желающий смерти грешника, но хотящий да обратиться, он и будет жив. Услышь меня, вопиющего к Тебе, всем сердцем о моем родителе. Даруй ему познание Твоей истины и разумение веры. Отверзи ему ум, дабы познать его Тебя, Творца Своего, и послужить Тебе одному, а не еленскому многобожию». Пусть не порадуется о нем враг рода христианского Диалов, но да прославится над тем твоя всемогущая сила, наставляющая к спасению заблуждающихся. Когда святой молился в таких словах, ему явился ангел Господень, укрепивший его и сказавший, «Ты получишь то, что просишь. Бог, в которого ты веруешь от всего сердца своего, всегда с тобой, и ты получишь то, чего просишь у него. Но знай также и то». что на тебя замыслил козни губитель душ человеческих дьявол, и так тебе необходимо восприять все оружие Божие, дабы ты смог сопротивляться козням его». Сказав эти слова, ангел света удалился. Между тем святой продолжал молиться к Богу, говоря, «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». По прошествии же некоторого времени внезапно в сиянии ложного света явился по титу ангел тьмы и сказал ему, «Вот я пришел к тебе, о не злобный юноша, дабы ты не измогал телом и душею твоею от голода и жажды, но дабы послушался своего отца и с ним насытился яствами. Я, Христос, милостившийся над тобой, видя твои слезы, я пришел навестить тебя». «Отойди от меня, сатана, враг истины», — отвечал святой пророк Патит обольстителю — «ты не обманешь, раба Божия, не Христос ты, но Антихрист». Сказав это, святой стал молиться, говоря, «Господи Иисусе Христе, отгони от меня этого скверного врага и ввергни его в бездну, в которую он осужден своими слугами». Тогда дьявол, изменив притворное ангельское подобие, сделался громаднейшим великаном, в пятнадцать локтей ростом, а затем снова преобразился в огромного вола и зарычал страшным голосом. Святой же, оградив себя знамением креста, сказал ему, «Перестань, злобный дух, искушать христовых воинов, ты не сможешь устрашить искупленного силою креста». И дьявол исчез немедленно, но голос его слышался издалека, говорящий, «О, какой молодой отрок побеждает меня! Увы, где же мне потечить теперь? На кого испущу я стрелы мои? Если я подступаю к старику, то и тогда я не столь легко побеждаюсь им, как этим отроком Но отправляюсь я и войду в единственную дочь императора Антонина и на ней покажу силу мою. Против тебя же, Патит, я возбужу царя и научу его погубить тебя О страшных мучениях». «Враг», — отвечал святой Патит, — «каковым бы мучения ни подвергали меня, я повсюду одержу над тобой победу. Одержу победу не я, но Господь мой Иисус Христос». Потом дьявол убежал, взывая, «Горе мне, потому что я побежден отроком». После этого отец Патита Гелас, выведя его из заключения, сказал ему, чада Принеси жертву богам, ибо император повелел, дабы всякий, не приносящий жертв богам, был предаваем смерти после страшных мучений, или был отдаваем на съедение зверям. Я страдаю за тебя, так как ты у меня единственный сын, я не хочу потерять своего наследника. — Каким богам следует мне? — спросил святой. — Принести жертвы, дабы мне знать их по именам. — Да разве ты не знаешь? — сказал отец. — Бога Зевса, Арея и Минерву. Со дня рождения моего, отвечал утрок. Я никогда не слыхивал, чтобы они были богами, но идолами. О, отче, если бы ты знал, сколь велик Бог христианский, который смирив себя, спас нас, но ты умер и уверовал бы в него, ибо он есть единственный, единый истинный Бог, сотворивший небо и землю. Все же прочие боги суть языческие бесы. — Откуда у тебя эти речи, которые ты произносишь? — спросил Гелас. — Моими устами говорит тот, кому я служу, — отвечал святой, ибо он сказал в своем Евангелии, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. — Разве ты не боишься мучений, дитя мое? — спросил Гелас. — Что ты будешь делать тогда, когда будешь отведен к правителю, который предаст тебя лютым мучениям? «О, отче!» — отвечал улыбнувшись святой отрок, — «безумное слово произнес ты. Искупитель душ наших Господь мой Иисус Христос, Он укрепит меня, раба своего. Разве ты, отец, не знаешь того, что именем Господнем Давид, безоружный юноша, убил камнем сильного Голиафа и, извлекший у него меч, обезглавил его? В надежде на Бога своего готов ли ты перенести все страдания?» — спросив Гелас. Святой отвечал, «Верую, что Творец мой Отец и Сын и Святой Дух, Единый Бог в Троице, даст мне силу не только мужественно перенести все мучения, но и умереть за Него безбоязненно, и ты, Отец, уверуй в Бога, в котором, о Котором я говорю тебе, и тогда ты спасешься, ведь те Боги, Которым ты...» Ныне кланяешься суть ничтожества, и никогда никого не спасли, и не смогли ничего сделать. Да и какая польза кланяться бездушной меди камню, дереву, которые, когда упадут на землю, не смогут подняться, но разбиваются на части, и, будучи разбиваемы, не издают голоса, так как они немы и бесчувственны. Теми именами, которыми вы называете своих идоллов, в древности именовались «сквернейшие и беззаконнейшие люди», Занимавшиеся бесовскими волхвованием и предававшие разного рода злодеяниям, достойные всякого наказания. Государственные законы таковых осуждают и предают смертной казни и в настоящее время. Окаянные души тех ваших богов в настоящее время непрестанно мучаются в вечном, никогда не угасающем огне ада. В том же самом огне бесконечно будут мучиться и те, которые ныне служат идолам тех богов. Нас же, во веки живущий Бог, все направляет к благой цели, управляет всеми видимыми и невидимыми тварями, владычествует над небесным и земным. Он поистине прославит в Своем небесном царстве верующих в Него и верно служащих Ему. Впрочем, и на земле Он также делает славными имена их, обогащая их чудесную благодатью, силою которой они творят знамения и чудеса, ибо Он говорит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 Если бы в отроке не было некой божественной силы, то он не мог бы от своего сердца произносить этих слов. Но, как я вижу, устами моего сына говорит сам Бог. Вздохнув и зарыдав, Гелас сказал, — Горе мне грешному, юный отрок мой сын, гораздо разумнее меня старика. Он еще в детском возрасте познал истинного Бога, а я, составившись годами, до этого времени не знал его». но теперь я верую сердцем и исповедую устами, что нет другого Бога, кроме Бога христианского, как нет и подобного ему. Таким образом Гелас, уверовав во Христа, под руководством своего сына, святого отрока Патита, воспринял святое крещение. Святой Патит, подражая трудам апостольским, после крещения своего отца удалился из своего отечества, Сардинии, пришел в область именовавшуюся Эпир, И там проповедовал имя Христова. Отсюда затем он пришел в город Валерию. Здесь находилась некая женщина по имени Кириакея, супруга сенатора Агафона, тяжко страдавшая проказою, и ни один врач не мог вылечить ее от болезни. Придя к дверям ее дома, святой Патит сел здесь, как нищий. Случайно из того дома вышел Евнух. Святой Патит обратился к нему с просьбой дать ему испить воды». «Сюда ли пришел ты просить воды?» — сказал святому Евнух. «Я жажду, — отвечает святой, — не столько воды из этого дома, сколько спасения душ, чтобы на этом доме была явлена благодать Господа моего Иисуса Христа». Евнух, удивившись словам святого, спросил его, «Откуда ты, отрок, и как тебя зовут?» «Я, как и ты, — отвечал святой Патит, — рожден от земли. Мое имя Патит, я раб владыки моего Господа Иисуса Христа, спасителя верующих в Него душ человеческих и целителя телесных недугов. Он очищал прокаженных, восставлял от одра расслабленных, просовещал слепых и одним словом своим воскрешал мертвых. «Если ты раб Его, — спросил Евнух, — то можешь ли ты исцелить прокаженных?» «Где будет вера?» — отвечал святой. «Там будет и исцеление, ибо владыка мой Христос Господь по вере дарует всякому просящему у него». «Можешь ли ты исцелить от проказы нашу госпожу?» — спросил Евну. «Если она уверует во Христа Бога моего, то будет здорова», — отвечал святой. «Если ты исцелишь ее, — заметил Евну, — то будешь господином всех ее имений». «Я не желаю», — отвечал на это святой, — «ни серебра, ни золота, ни имущества ее». но желаю лишь обратить душу ее ко Христу, Богу моему». После этого Евнух сообщил обо всем госпоже своей, и святой Патит был уведен к ней. Входя в ее спальню, святой сказал, «Да будет дому этому мир Господа моего Иисуса Христа. Умоляю тебя, исцели меня, — сказала святому Кириакия, — если можешь только, исцели. Уверуй в проповедуемого мною Бога и прими святое крещение, — отвечал святой, — и тогда будешь здорова. «Научи меня, как веровать», — сказала женщина. После этого святой стал поучать ее о Христе Боге, указывая ей истинный путь спасения. Выслушал его, женщина сказала святому. «Я верую, что нет иного Бога, кроме того, о котором ты говоришь мне, и надеюсь, что Он исцелит меня. Ты же поступай так, как желаешь». Тогда святой Патит, склонив колено, стал со слезами молиться. «Господи Иисусе Христе, Царь Ангелов, Спаситель человеческих душ, Ты сказал ученикам Своим, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, услыши, владыка, и меня, раба Твоего, и исцели эту женщину, да будет явлена благодать Твоя на ней, дабы язычники знали, что Ты — Бог истинный, и нет иного Бога, кроме Тебя». Помолившись такими словами, святой назначил день для крещения. И вот, когда женщина вошла в купель и крестилась, она тот час очистилась от проказы и вышла из купели совершенно здоровой, имея тело, как у молодого юноши. Увидев это, муж Кириакии, Агафон и все его домашние уверовали во Христа и крестились. И много граждан... Почти до половины города, взирая на них, приняли святую веру и благословляли Бога, говоря, «Поистине через отрока этого вышедшего, выведшего нас из тьмы и дала служение, узрели мы великий свет». «Вот, вы узрели величие Божие», — говорил им на это святой Патит, — «так теперь соблюдайте заповеди его, и вы получите спасение вечное». Потом, удалившись из города того... Святой Патит отправился на пустынную гору, прозывавшуюся Гаргара, и там жил со зверями, как с овцами, ибо по божественному повелению звери повиновались ему и следовали за ним. В то время вселился бес в дочь императора Антонина Агрию и сильно мучил ее. Император, весьма опечалившись, молился за дочь богам своим, давая им обеты и говоря так, «Боги, Аполлон, Зевс, Арфан, исцелите дочь мою, и я приведу вам в жертву валов с позолоченными рогами». без же устами девицы взывал, говоря, «Я до тех пор не уйду отсюда, пока не придет сюда Патит, живущий на горе Гаргара». Тогда император немедленно послал одного из своих сановников по имени Геласия с сорока воинами на ту гору отыскать Патита. Отправившись туда и придя в пустыню Гаргарскую, посланные нашли раба Христова, сидевшего на горе, и увидели множество зверей, окружавших святого. Воины пришли в великий страх и хотели бежать, ибо звери повернулись к ним, намереваясь тянуться на них. Но святой запретил зверям, сказал, разойдитесь по своим местам и никому не причиняйте вреда. И тот час звери разошлись. Тогда святой сказал Геласию, для чего ты пришел на меня с таким воинством? Ты или патит, спросил Геласий святого. Я грешный раб Господа моего Иисуса Христа, отвечал святой. Император Антонин требует тебя, продолжал Геласий, отправляйся к нему с нами. Для чего может потребоваться, возразил святой нечестивому императору христианин. Но воины, взяв святого, привели его в Рим к императору. Последний спросил его, «Какого ты рода?» «Я христианин», — отвечал святой, — «и родители мои христиане». «Разве ты не знаешь наших императорских указов?» — спросил Антонин, «по которым всякий, не поклоняющийся нашим богам, предается смерти». «Я того и желаю». дабы умереть за Христа Бога моего, — отвечал святой. — До меня дошел о тебе слух, — продолжал император, — будто ты можешь исцелить дочь мою, и если ты сделаешь это, то я окажу тебе многие почести. — Почему же ее не исцелят твои боги? — возразил святой императору. — Как осмеливаешься ты с такой дерзостью говорить мне, — спросил император. — Если я исцелю твою дочь, — отвечал Патит Антонину, — станешь ли ты веровать в Бога, в Которого я верую? Царь обещал уверовать. «Я знаю», — сказал тогда святой, — «что твое сердце закоренело в нечестии, и ты не станешь веровать. Но сделаю это силою Бога моего для предстоящего народа, дабы он видел, веровал и прославил имя Господа Иисуса Христа». После этого дочь императора была приведена и поставлена пред святым. «Что, апатит?» — сказал тогда дьявол святому, уснятами бесноватой. «Разве я не говорил тебе, что ты придешь к императору даже и против желания?» Святой Дунов в лицо девицы сказал бесу, «Господь мой Иисус Христос, Сын Бога Живого, которому повинуется всякая тварь небесная, земная и преисподняя, запрещает тебе, Дух нечистый, и повелевает тебе из этого создания выйти. Нет тебе более власти над нею». С этими словами святой ударил девицу правой рукой по лицу, и тот час все увидели исходящего из ее уст страшного змея. Выйдя из нее, зми исчез. Видя это, предстоящие исполнились ужаса и говорили «Поистине велик Бог этого отрока», и многие из бывших там уверовали во Христа. Сам император, видя то, удивлялся и говорил «О, какую великую силу имеет христианское волшебство! Безумный царь, — сказал ему на это святой, — горе тебе, потому что ты, видел величие Божие, не веруешь в Бога». «Я воздаю благодарность, — сказал император, — моим богам, исцелившим мою дочь». «Ты уж жёшь, император, — отвечал святой, — не твои боги, но Господь мой Иисус Христос исцелил дочь твою». «Оставь свои речи, — продолжал император, — принеси жертву моим богам, и я сделаю тебя важным и почтенным среди слуг моих. Я дам тебе золото, серебро и богатство». Святой Патит отвечал на это. «Не будет тебе благополучия, император. Ты обещаешь мне все то, что я считаю прахом земным. Я имею нетленное и несказанное богатство на небесах, которое Господь мой Иисус Христос уготовал всем любящим Его. Твое же золото, серебро и все твои богатства будут сожжены огнем. «Ты опять начинаешь с дерзостью говорить со мной», — возразил император. — Да я не боюсь тебя, — отвечал святой, — ибо Господь мой Иисус Христос силен освободить меня из твоих рук. — Ты оскорбляешь и позоришь меня, — продолжал император, — но я, щадя твою юность, готов простить это и советую тебе принести жертву богам, дабы мне не приступить немедленно к мучениям. — Щади себя самого, — отвечал святой, — ибо страшный ад готовится для тебя, и ты погибнешь сам вместе с твоим царством. Ты будешь гореть в огне, неугасаемом вместе с твоим отцом-дьяволом. После этого император, исполнившись гнева и ярости, приказал обнажить и жестоко бить палками святого Патита. Святой, претерпевая побои, говорил, — Благодарю тебя, Господи мой, за то, что ты сподобил меня пострадать за имя твое. — Чего ты желаешь, Патит? — спросил император мученика. — Умереть или принести жертву богам, дабы остаться целым и невредимым? — Каким богам прикажешь ты? — — спросил Патит, — принести жертву. Тогда император приказал прекратить мучения. Спросил Патита, — Разве ты не знаешь великого бога Зевса, Арфана и Минерву? Усмехнувшись, святой Патит сказал, — Посмотрим, какие это боги, и я тогда сделаю так, что ты прикажешь. Тогда император с радостью повел святого в идольский храм. Но тотчас же, как святой помолился здесь Богу Вышнему, идолы пали и разбились на мелкие части. Тогда святой сказал, «Если они истинные боги, то почему они пали и почему не встают после падения и не оказывают помощи себе самим? Познай же, император, как велика сила моего Бога». Император, преисполнившись стыда и гнева, приказал заковать мучеников тяжелое железо и бросить в темницу. В то время, как святой заключенный в темницу молился Богу, к нему явился укрепляющий и утешавший его светоносный ангел. Тяжеловесные железные оковы, бывшие на нем, расплавились, как воск. В полночь темница наполнилась светом, и в ней распространилось несказанное благоухание. Стражи, почувствовав благоухание, весьма изумлялись и расспрашивали друг друга, откуда оно исходит. Посмотрев затем в темничное окно, они заметили чудный свет. Увидев, что святой освобожден таков радуется, восхваляет Бога и беседует с ангелом, они исполнили страха и ужаса. С рассветом дня они отправились к императору, дабы сообщить ему обо всем. Тогда император приказал устроить место для зрелищ, глашатаем же велел возвещать, чтобы к тому месту собрался народ. Когда таким образом собралось много народа, пришел император и во всем на обычном судебном месте приказал вывести мученика из темницы и представить его к себе на суд. Приведенный к тому месту мученик оградил себя крестным знамением и светлым взором предстал перед царем. Между тем Антонин, пылая гневом и грозно взирая на святого, спросил, «Патит, где, по твоему предположению, находишься ты в настоящее время?» «Я нахожусь на земле Бога моего», — отвечал Патит. «Ныне наступает твоя погибель», — продолжал император. «И какой Бог избавит тебя от руки моей?» «Да исполнится стыда лицо твое, император, потому что пес имеет больше разума. Ведь пес, получив хлеб из чьих-то рук, ласкает к тому человеку, а ты, получив от Бога моего исцеление твоей дочери, произносишь хулу на него». Тогда император приказал повесить святого обнаженным на древе и опалять его свечами, а затем строгать его тело железными когтями. Претерпевая спокойно страдания, как будто на его тело подвергалось мукам, святой поносил императора, говоря, «Где твои угрозы, император? Ты похвалялся победить меня мучениями, но я не ощущаю во время мучений никаких страданий. Итак, смотри, уразимывай!» Что не моему телу, но сердцу твоему доставляет страдания эти мучения, так как я побеждаю их моим терпением и благодаря их веселюсь еще больше. Престыженный император еще сильнее воспылал гневом и приказал, сняв мученика с древа, отдать его на съедение зверям. Но звери, выпущенные на святого, подходили к нему, падали перед ним и лизали его ноги, а святой взывал к царю. «Что теперь ты будешь говорить, скверный мучитель? Уже ли доселе не видишь силы Христа, Бога моего?» Тогда император приказал вернуть назад зверей и сказал палачам, «Разбудите этого окаянного, разрубите этого окаянного на части и разбросайте их на съедение псам». И вот, когда палачи, взяв в руки топоры, стали рубить святого, тогда, подействуя чудесной силой Божией, плоть святого сделалась столь крепкой, как твердый камень или железо, так, что топоры не могли причинить ей никакого вреда. Но палачи ранили ими самих себя, смотревший на это народ, видя происходящее, пришел в изумление, и многие, приблизительно около двух тысяч, уверовали тогда во Христа Господа и взывали, говоря... «Поистине в этом отроке действует тот же Бог, который ранее действовал в пострадавших в этом городе Петре и Павле». Видя это и слушая народный глас, мучитель затрепетал и со стоном сердечным сказал «О, сколь великого ушибства этого скверного христианина!» Затем он приказал приготовить железную сковороду, растопить на ней масло, положить на сковороду мученика и сжечь его. Велел также растопить олово и поливать им тело мученика. Но святой, как бы находясь в неком прохладном месте, веселился, славил Бога и говорил императору, «Заклинаю тебя твоей царской честью, еще прибавь мне этого растопленного олова, ибо я ощущаю от него весьма большую прохладу». Император недоумевал, какое бы еще более лютейшее мучение он мог причинить Патиту, и вот, сняв святого со сковороды, он приказал принести длинный железный гвоздь и раскалил вбить его в голову мученика. В то время, как исполнилось это приказание, по божественной силе произошло то, что мученик, принявший в голову раскаленный гвоздь, оставался живым, здоровым и безболезненным. Между тем, как те страдания, которые должен был бы ощущать мученик, обрушились на голову императора, и последний, сильно разболевшись головой, взывал к мученику, говоря, «Раб Христов, помилуй меня, избавь от этой болезни, ныне познаю я силу твоего Бога». «Путь исцеления...» «Пусть исцелят тебя твои боги», — отвечал святой. Между тем император, не переставая, умолял мученика о своем исцелении. «До тех пор, — сказал тогда мученик, — ты не получишь исцеления, пока не придет сюда твоя дочь, которую Христос мой соделал здоровую». Дочь императора была тотчас же призвана. Припав к ногам мученика, она сказала, «Умоляю тебя, раб Божий, крести меня во имя твоего Всесильного Бога, которого ты проповедуешь». Святой приказал немедленно приготовить купель, и в присутствии всего народа сам крестил дочь императора». так как тогда трудно было найти священника, ибо по причине гонения священники укрывались. Затем, после крещения царской дочери, мученик, воздев руки свои, совершил молитву к Богу об исцелении императора, и последний тотчас же стал здоровым. Но, о слепота и безумие идолопоклонническое! Вместо того, чтобы познать истинного Бога и Его благодать, нечестивый император стал воздавать благодарение своим скверным богам, говоря, «Благодарю вас, Бог Аполлон, Бог Марс, Бог и богиня Минерва, за то, что вы исцелили меня». Тогда святой стал жестоко укорять императора, обличая его всецело отдававшегося бесовскому обольщению в безумии и ожесточении. Император же, разъярившись как бесноватый, приказал вырезать у святого язык и выколоть глаза. Но Христов мученик продолжал говорить, и после того, как вырезан был у него язык, и прославлял Бога. «Благословлю Господа во всякое время, хвала ему непрестанно в устах моих». «Благословлю вложившую новую песнь в уста мои и воспою Господу, благодетельствующему меня в веселье и радости». В то же время он говорил императору, «Чего достиг ты, нечестивый, вырезав у язык мой? Ты надеялся с языком отнять слова из уст моих? но вот ты видишь и слышишь, что я говорю по благодати Христа Бога моего, который победит тебя, как древности фараона». Тогда император, видя, что он побежден и посрамлен, был в недоумении, что бы еще сделать с мучеником. Желая избавить себя от укоров со стороны народа, он, наконец, приказал обезглавить мученика мечом. Таким-то образом святой мученик Христов Патит положил душу свою за Христа в отрочевских летах и ныне царствует с ним в бессмертной жизни на небесах. Молитвами святого мученика Патита досподобимся да и мы этой блаженной жизни по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава со Отцом и Святым Духом ныне и в бесконечные веки. Аминь.